Майн. Необычные странствия бывшего наемника. Том 13. Пролог. Рекомендованное воссоединение. Ничего толком не было уничтожено. Вот такие слухи ходили. Роран считал, что в этом случае слухов быть не должно. Но в последнее время то тут, то там что-то было уничтожено, а тут вообще ничего. Но именно поэтому люди стали говорить, вдруг это что-то предвещает. Роран был поражен тем, как же люди любят слухи, но если подумать, не так давно они проверили гору Огненного Свиста, где мог жить дракон, и несколько деревень у этой горы были уничтожены орками. Мужчина решил указать на это сплетничавшим авантюристам, но их реакция поразила его. Ему сказали, что пара разрушенных деревень даже поводом для слухов не станет. Такое случилось часто. Даже там, где не бывал Роран, несколько деревень были разрушены, или пострадали так сильно, что их можно было назвать уничтоженными. Подобных случаев было много, так что авантюристы даже посмеялись, считая, что пара деревень даже слухов недостойна. Роран думал, нормально ли это, но если подумать над тем, как в такой ситуации поступить, он этого не знал. Потому просто улыбнулся и расстался с объяснявшими ему это авантюристами. «Когда безопасности приходит конец, приходит время заработка для наемников. Если деревня разрушена, значит земли, на которых она располагалась, на какое-то время будут свободными. Если какая-то страна хочет расширить свои границы, она вполне может отправиться в опустевшие земли, и тогда может начаться война с той страной, которой эти земли принадлежали изначально. Может начаться конфликт между государствами, но нередко бывает и так, что даже аристократы внутри страны бьются, чтобы расширить свои владения. Всем аристократам земли передала страна, и они не могли брать и расширять их, однако сложность была в том, чтобы доказать принадлежность Земли кому-то из них. То есть границы были размытыми. Эта проблема была вызвана отсутствием точных карт, в каждой стране были карты, но их составляли люди на основе того, что увидели и где прошли, то есть масштабы и расстояния были очень приблизительными. Во всех странах способы доставления карт были не сильно развиты, как говорила напарница Рорена, девушка Демона Лепис, и что навыки в геодезии застопорились, что ее и само удивляло, но такова была правда. В общем, ничего не было определено, все считали Земли своими, и территории аристократов стали ужасающе нечеткими. «Я сам так жил, потому не мне что-то говорить». Когда в мире начинался хаос, у Рорану казалось, что кто-то что-то должен был с этим сделать. Возможно, появятся герои, которые объединят весь континент, в таком случае наемники станут не нужны, Хотя Роран уже перестал им быть и, как авантюрист, особо не переживал. Сейчас он смотрел на наклонившийся над столом Лепис и взял со стола стакан с выпивкой. Они, как и всегда, были в углу столовой в гильдии авантюристов. Время обеденное, и перед ним были хлеб, скудный суп и тарелка с маринованными овощами. Вообще мужчина пришел сюда пообедать. Награда, полученная за исследование горы огненного свиста, по большей части ушла в качестве подарка для недавно поженившихся авантюристов серебряного ранга Нимычака, но кое-что осталось и у Ророна. Вообще это мелочь с учетом его долга, но возвращать его не просили, и в таком случае Ророн решил лишний раз не забивать себе голову этим и просто пообедать. Конечно, он не собирался уклоняться от своих долгов, хотя сомневался, что сможет вернуть деньги, которые едва ли не составляют бюджет страны. Вот мужчина и подумал, что можно и расслабиться, хотя сейчас перед ним была Лепис, его нынешняя проблема, тянувшаяся из-за стола, и Роран переключился на нее. Она внезапно появилась во время обеда, села напротив и сказала, «Господин Рорен, поехали на север». Думая, что это слишком внезапно, он посмотрел в окно столовой. Город Каффа находился на юго-западе, климат здесь теплый и мягкий, и резких перепадов в течение года не бывает. На юге климат жаркий и влажный круглый год, а вот на севере, наоборот, придется помучиться от холода и сухости. Если ехать надо, Роран возражать не будет, но предложение было слишком внезапным, потому он разломил хлеб и стал есть его. «Господин Роран, ты меня слушаешь?» Мужчина никак не реагировал на ее слова и начал есть, потому она сказала громче, но Роран забил рот хлебом и супом, а потом посмотрел на девушку. «Может, продолжишь?» «Когда выслушаю все, я подумаю. Тебе ведь не внезапно это в голову взбрело?» Голос здесь не было. Когда они работали, женщина была с ними, но в остальное время Роран не представлял, чем она занимается. Ему казалось опасным оставлять созданное древней цивилизацией злое божество в одиночку, но способа сдержать ее все равно не было. Сейчас они действовали как товарищи авантюристы, но при желании своей силы и обжорства она могла его сожрать, потому лихо он будет не собирался» причина есть, и это командир твоего отряда наемников. После слов Лепис Рорану вспомнила полученные не так давно информации. Он узнал ее от бывшего товарища и не знал, насколько она точна, но, судя по ней, командир находится в империи Юстиния на севере. Для Рорана мужчина был, как отец вырастивший его, учитель и боевой товарищ. Если будет такая возможность, встретиться с ним хотелось. Роран перестал быть наемником и переквалифицировался в авантюристы, Но хотелось хотя бы рассказать командиру, что он оставил свою профессию. Но если спросить его сразу, отправится ли он в Империю ради этого, мужчина не мог дать немедленный ответ. Все же идти было далеко. Получив информацию, Роран Тайком попытался разузнать про Юстинию, и оказалось, что эта страна в самом центре на севере. В самом центре континента были горы, за которыми жили демоны, а значит, если идти с юго запада им придется сделать круг». «Даже в одну сторону на это уйдет много денег и времени. И в оба конца долго получается. Разве есть причина ехать туда?» «Есть!» – тут же ответила Аляпис. Мужчина был озадачен, получив такой уверенный ответ, а девушка вытянулась еще, точно пытаясь дотянуться до него. «Во время недавней работы я уверилась. Мы должны увидеться с твоим командиром и расспросить его обо всем». «Что-то неохота». Роран догадывался, почему ее так заинтересовал ее командир. Перед свадьбой Чека и Ним они исследовали руины древней цивилизации, и там была дверь, запертая магией, разблокировала которую кодовое слово. Пока Ляпис и остальные пытались разгадать шифр, Роран, точно это было совершенно очевидно, произнес слово, которое слышал от командира, и дверь открылась. Среди товарищей Рорана все знали эту историю. Ему скорее было непонятно, почему остальные ее не слышали. Но оказалось, что они такую сказку вообще никогда не слышали. Пусть Леписа выглядела как жрица, на самом деле девушка была демоном и могла просто не знать. Однако высший вампир Древняя Диа тоже никогда не слышала такой истории. Узнавшая об этом Лепис собралась убедить Рорена и встретиться с командиром отряда наемников. «Неохота? То есть ты не хочешь с ним встретиться?» «Не то чтобы не хочу. Просто ведь ты предлагаешь специально идти ради этого. Им придется перебраться с юга континента на север». И так идти далеко, а если еще и земли демонов обходить, то еще дальше добираться придется. Командир может не все время на севере находится, потому может лучше слухи пособирать. После того, как отряд был уничтожен, Роран не мог узнать, чем занимался командир. Его бывший товарищ мог что-то знать о командире, но, к сожалению, он погиб. Эти воспоминания слегка подпортили настроение, но тут он заметил перед собой маленькую девочку в платье и с крыльями. Она переживала за него, потому мужчина отбросил мрачные мысли. «Не изводи себя, братик!» Это была высшая нежить Король Безжизненных. Девочка Сэна, ставшая нежитью, в его сознании переживала за него, и Роран ответил той, кого мог слышать лишь сам, что все в порядке, и улыбнулся ей. После сражения с Рораном Сэна потеряла свое тело, сохранив лишь духовную сущность, и должна была исчезнуть но она зацепилась за душу Рорена и так поддерживала свое существование. Потому его чувства передавались напрямую Сене. «Но... я не заставляю, но, может, подумаешь?» Кто-то извне не мог узнать про их разговор, но, похоже, догадавшись по внешнему виду, Лепис прекратила говорить об этом и заказала обету проходившей мимо официантки.